Недопустимость мстительности. 11 января 36 Конечно, в светлых учениях и помину не может быть о мести. Именно первое основание каждого светлого учения есть искоренение всякой возможности чувства мести. Указанное в них сопротивление злу не есть месть, ибо сопротивление злу предполагает защиту общего блага, тогда как в основе мести лежит чувство личное. А вы знаете, что самость есть корень всех бедствий. Человек, способный на месть, никогда не может стать учеником. Человек, не способный к дисциплине, мысли, чувств, не может надеяться на скорое продвижение на избранном пути света. В заключение хочу сказать, все открыто. Все доступно, но войти и взять мы можем лишь сами. И первое условие для достижения — честность, мужество, бесстрашие, ничем не сломимое устремление, великое терпение и признательность за каждую кроху. Конечно, предательство даже в мыслях недопустимо. Но при искренности, при горении сердца все становится легким и радостным. Так возлюбите избранного вами Учителя всем сердцем, всем существом вашим, и достижение не замедлит.